Глава 27. «Так это будет последний в моей жизни завтрак?» — спросила я у Ларк, когда мы спускались по спиральной лестнице. Она только что выпустила меня и циклопа из комнаты, чтобы отвезти поесть. Когда она перекинула свои шелковистые черные волосы через плечо, из-под ее фиолетовой водолазки выглянул Геккон. «Если это так, то я не в курсе», — Ларк посмотрела на меня, — а ты не выглядишь подавленной. Узнав, что друзья живы, я позволила себе насладиться душем, а потом покопаться в шкафу. Там обнаружились стопы, джинсы, обувь, нижнее белье и ночные сорочки и все моего размера. Я надела белый кашемировый джемпер, теплые слаксы и ботинки из мягкой кожи. И даже после двух часов беспокойного сна чувствовала себя человек. Ты связалась с матью, не так ли? «Думаешь, я стану подтверждать твое предположение, Иуда?» — спросила я. Она лишь покачала головой, будто считала мой упрек необоснованным. «Никто не получил их отметки? Значит, они выжили. С чего ты решила, что они выбрались из шахты?» — поинтересовалась я, надеясь, что ее гложет чувство вины. «Или не умерли ужасной смертью за последнюю неделю?» «Мне показалось ли, она побледнела?» Как только мы со следующим по пятам спустились на первый этаж, я переключила внимание на окружающее меня великолепие. Я старалась не восхищаться библиотекой с книгами, комнатой отдыха, с тысячами DVD-дисков, бильярдной, хорошо оснащенным тренажерным залом. Но когда до нас донесли запахи еды, мой рот наполнился слюной. «Бекон?» «Если не будешь предвзято относиться к этому месту...» что тебе здесь понравится, — сказала Ларка и завела меня в столовую. Во главе длинного стола сидел смерть, попивая кофе и читая выцветшую газету. Без доспехов. Сейчас он был одет в черную рубашку, кожаные штаны и ботинки. Светлые волосы длиной до подбородка идеально обрамляли его точеные черты лица. Он выглядел как обычный красивый парень, который завтракал в своем богатом доме, как наследник целого состояния, как дворянин. Несмотря на это, мне все же хотелось проткнуть его столовым ножом, но, зная, насколько он быстр, я решила не нападать. «Дома я хожу без брони, создание, ведь здесь мне ничего не угрожает», — сказал он, не поднимая головы. Высокомерие, исходившее от него волнами, разозлило меня. Похититель, тюремный надзиратель, победитель, который торжествовал над поверженным противником. Мне захотелось как минимум влепить ему пощечину, но я понимала, насколько это нереально. Не обращая на меня внимания, Смерть перевернул страницу. Почему он интересовался новостями прошедших лет? Читаешь старую газету, Смерть? Так и знала, что ты любишь ретро. Он читает все подряд и уже выучил наизусть все книги здесь. Начала Ларк, но замолчала, когда он сердито посмотрел на нее. От меня не укрылся неприветливый обмен взглядами, но я решила поразмышлять об этом позже. Пришло время сдержать себе желчь и побеседовать с Ларк. Когда она подошла к буфету с нагревающимися серебристыми поддонами, я последовала за ней, увидела там яичницу, гренки и бекон. Я подняла кувшин, стоящий возле кофейника, в нем оказалось свежее молоко. «У них есть корова?» «Настоящий пир», — «У нас есть кое-какие запасы», — сказал Смерть, не отрываясь от газеты. «Мы живем в роскоши и хорошо защищаем свой дом». Mm. «А готовит Оген?» Я взяла тарелку. Тонкий фарфор, только самое лучшее. Ларк подцепила гренку сервировочной вилкой. «Не совсем. У нас есть слуга, но тебе придется хорошенько его поискать, если захочешь его увидеть». Я повернулась к Смерти. Тогда где Эль Диабло? Если он сидит на колене Лецифера, то разве не должен находиться по правой руке от смерти? Он живет в стражевой будке, пробормотала Ларк. Ему запрещено появляться в доме. А я бросила полное сочувствие взгляд на смерть. Что, вторгающийся в дом огры доставляет много хлопот? Он, наконец, оторвался от газеты и пронзил меня своим жутким янтарным взглядом. Судя по твоему поведению, предположу, что ты общалась с Шутом. Похоже, твои союзники выжили. Все до единого. Тарелка Ларк упала на пол и разбилась. Циклуб ринулся к ней, чтобы подобрать еду и осколки фарфора. Хрясь, хрясь. Извини, босс, — сказала Ларк. Все еще чувствую усталость после путешествия. Хм, как интересно. «Финн выжил», — произнесла я, присматриваясь к выражению ее лица. «Нога заживает». Ларк пожала плечами, но я заметила, что она повеселела, значит, действительно испытывала симпатию. «Но почему тогда предала Финна?» «Вероятно, смерть вынудила ее». Я вернулась к выбору еды. На последнем подносе лежали дыни, ананас и клубника. Ощутив в этих крохотных дольках энергию и силу, я резко повернулась к смерти — Они свежие. «Как я и сказал, мы мало в чем себя отказываем. Мой дом – мечта любого выжившего». Господи, вот это самодовольство. Газовые генераторы для освещения комнат? Водопровод? Ха, ничего особенного. В доме у Селены вырабатывалось столько электричества, что Джоуль мог бы позавидовать, а еще у нее был бассейн. «Неужели у вас он тоже есть?» Смерть небрежно махнул рукой. «Фауна покажет его позже». У них имелся даже чертов бассейн. «А как вы выращиваете еду? Где огород? Вряд ли вы его разместили снаружи». Я прищурилась. «Вы используете лампы дневного света?» «Уверена, от такой лампы я бы смогла набраться сил, чтобы отгрызть собственную руку». И этот вариант нравился мне куда больше соблазнений высокомерного парня. Могу сказать, что мы точно не используем кровь императрицы. А покажите мне огород. Он бросил на меня скептический взгляд. Никогда. Все, что ты должна знать, нам хватит запасов, чтобы с комфортом пережить апокалипсис. Ага, пока ты не убьешь нас всех. Он склонил голову. Как и всегда. Я смерила Ларк сердитым взглядом. Неужели это ее устраивало? Но она, не говоря ни слова, направилась к противоположному концу стола и уставила тарелку. Решив испытать теорию Мэтью, близость, соблазнение, свобода, я села рядом со жнецом. Он опустил газету и хмуро посмотрел на меня. Пока мы ехали сюда, от него пахло дождем и сталью, а теперь. Я ощущала его настоящий аромат. Мужской, с нотками сандала и хвои. И мне он казался божественным. Ты что-то хотела? После его вопроса я заморгала, вспомнив, почему оказалась здесь и как сильно ненавидела этого человека. Чья это отметка? Я показала на небольшой рисунок на правой руке смерти. Миниатюрные весы, которые находились рядом с символом Каланте. Кого ты еще убил? Это, наверное, Спайт? «Не узнаешь?» «Ты помнишь даже меньше, чем я думал». «А разве ты не должен знать, что именно я помню, раз на протяжении недель мог читать мои мысли?» «Мог. Но это не означает, что я копался в твоей голове все это время. Я был занят игрой. К тому же меня раздражали твои банальные и нудные размышления «Ох, это оскорбление задело меня сильнее остальных». Обмениваться колкостями об убийстве друг друга — это одно, но это... Умник, проживший много лет, прочитал мои мысли и посчитал недалекой. Пришлось напомнить себе, что я плевать хотела на мнение этого серийного убийцы. Так какой режим в этой тюрьме для опасных преступников? М? Я заключенная? В течение дня ты можешь свободно гулять по дому, естественно, с охраной но в некоторые места тебе запрещено заходить. Фауна расскажет, куда именно. Ты должна уважать мое личное пространство. Ты опасаешься за свое личное пространство? Или боишься меня? А может, твоя просьба связана с тем, что я почти разгромила весь твой альянс по пути сюда? Я откусила немного идеально приготовленного хрустящего бекона и не смогла сдержать стон восхищения из-за чего женец как-то странно посмотрел на меня. Судя по вкусу яичницы, яйца собрали совсем недавно. Помимо коровы и свиней, здесь разводили еще и куриц. Эта манжета сделала тебя безобидной, Слабейший из арканов, сказал смерть. К тому же я не прошу, я приказываю. И если будешь вести себя хорошо, то проживешь чуть дольше. Значит, сегодня ты меня не убьешь? Он сложил газету и стал рассматривать меня. Пока нет создания. Ну, не то чтобы я жалуюсь, но мне интересно, почему ты тянешь? У меня недостаточно информации, чтобы принять это решение. Обычно так говорила мама, когда попросту не хотела принимать решение. «Никто не заставит тебя сделать выбор, пока ты не готов. Никто. Эви». «Я предположила, что смерть еще раздумывал, оставить ли меня в живых». «А еще мне нравится дразнить тебя предстоящей казнью», — продолжил он. «Или я ошиблась». А почему бы тебе не положить конец всем этим убийством, а? Если освободишь меня, то я подумаю над тем, чтобы заключить с тобой перемирие. Перемирие подразумевает доверие. Пойми меня, императрица. Я знаю, как звучит твой призывный крик. И то, что ты не просто так произносишь эти слова. Ну и зря. Я подхватила еще один кусок бекона. «Ты действительно думаешь, что твой план сработает?» «Странно. В предыдущих жизнях ты не казалась такой наивной». «А мой план уже работает. Джоули и его команда с легкостью могли убить меня, но вместо этого пытались спасти». Он усмехнулся. «Ты и башни союзники? А ты знаешь, что изначально на его карте молния била в дерево?» «Не в замковую башню. Как думаешь, почему?» «Я этого не знала. Это, конечно, интересно, но если в прошлом мы с Джоулем и находились по разные стороны баррикад, то сейчас это не так. Ты сказал, что история повторяется, но я не верю, что мы не можем все поменять. Он вновь одарил меня озадаченным взглядом». «Разве можем?» Да. «И это подтверждается крепким альянсом из семи арканов, которые объединили, чтобы убить тебя». Он выдохнул. «Твой крепкий альянс развалится, как только вы достигнете своей цели. Так было всегда». «Этого не случится. Я прекращу игру. Я никогда не соглашалась не участвовать и не собиралась убивать». Смерть посмотрела на меня полным нервирующей проницательности взглядом. «Ты... «Приняла это решение до или после убийства алхимика? Или после того, как наполнила ядом тело пленника каннибалов? Может, именно поэтому ты и вызвалась убить его?» Я отбросила вилку и швырнула салфетку на тарелку. «Его звали Тед. Я не планировала использовать его тело после смерти. Просто хотела прекратить его страдания». «Только не говори мне, что ты умеешь сопереживать», — рассмеялся он. «Думаешь, другие тоже способны на это? Неужели ты веришь, что влюбленные согласятся пойти на перемирие?» Лучше всего они умели искушать и контролировать сознание. Бабушка говорила, «Герцог и герцогене могут воздействовать на тех, кто любит, ломая и извращая их, внушая, что боль приносит удовольствие». Ладно, их тоже придется убить. Их армия куда больше, чем у кого-либо ранее в играх, продолжил смерть. Значительно больше, чем у Верховного Жреца. И сейчас они продвигаются на север, к нам. М -м -м -м -м -м -м. Замечательно. Судя по всему, ты наконец проиграешь. Ты не сможешь одолеть их, не так ли? Но тут я нахмурилась. Подожди. Какая армия? Ты сама знаешь юго восточная У меня пересохло во рту. Извращенными герцогом и герцогини оказались Винсент и Вайлет? Дети генерала Миловничи? Близнецов не просто убить, сказал смерть. Они привели тысячи людей к твоему дому, чтобы захватить тебя. «Армия наступает, ветряная мельница вращается», — говорил Мэтью, — «и теперь я поняла, что значат эти слова. Они стремились к Хайвану, потому что на его территории много ветряных водоподъемников. Мэтью в своей манере предупреждал меня влюбленных». Смерть соединил пальцы домиком. этокий снисходительный жест, достойный короля. «Перед тем, как заполучить твою отметку...» Они планировали помучить тебя своими хитрыми изобретениями, а затем сухо добавил. Говорили, что гостеприимство влюбленных хуже смерти. Это они пытали клатиль сестру Джека. Я сглотнула. Неужели они испытывали на ней свои изобретения? О, Господи, бедняжка! Джек не должен об этом узнать. Эти двое жаждут чужой боли. Смерть поднялся и посмотрел на меня. Ты правда думаешь, что они откажутся от игры, где все пронизано ею? После этих слов он ушел, и стук его шагов разнесся по коридору.